старики в лугах в землянках и шалашах живут болтливые старики это или сторожа на колхозных огородах или паромщики или корзинщики корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей явника знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя когда приходится отсиживаться в шалашах пока гроза Не свалится за оку или в леса, и над лугами не опрокинется радуга. Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем. Потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие. После него несколько неопределенных слов о погоде. Заладили дожжей или, наоборот, наконец-то обмоет траву, а то все сужда сушь, сушь. И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему. Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных. О новом Московском море, водяных яропланах, глиссерах на оке французской пищи, из лягушку ху варят и хлебают серебряными ложками, барсучьих бегах, и колхозники из-под Пронска, которые, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой. Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях». Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот. Ветер ворошил у деда мохнатое лицо. Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки. — Возится этот дождь, как дитё, — сказал Степан. — Чистый ребёнок. То тут шелохнёт, то там. А то и вовсе притаится, слушает наш разговор. У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом. — Вот, приблудилась дурочка из-за сказал ласково дед. тёлку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что с ней будешь делать? Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке. — Ешь, не сумлевайся. Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала. Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку. — Вот, милые мои, — сказал дед, закоривая бродите вы, как нанятые по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга и озера и леса монастырские. От самой оки до припочитай нас-то верст. Весь лес был монашеский, а теперь народный. Теперь тот лес трудовой. — А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка. — А пес их знает за что. Бабы-дуры говорили за святость. Грехи они наш замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас, почитай, никаких и не было. Эх! «Темнота, темнота!» Дед вздохнул. «Ходил и я по церквам, был грех», — пробормотал смущенно дед. «Да что толку -то? Лапки даром уродовым!» Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба. «Житишко наш был плохое», — сказал он, сокрушаясь. «Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда, мужик, по крайности, к водке прибьется. А баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топтался на всю жизнь с ухватами у печки, поколь черви в глазах не заводились. — ты не смейся, ты это брось! — Я верный слов сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня. — Ужасти! — тихо вздохнула девочка. — А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ранний народ думал, живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях. А на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке, дед постучал коревым пальцем по лбу Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала. А теперь ты гляди, что получилось. Что ни день, у Малявина чистый праздник. гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает. — Откуль? — спросила девочка. — Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорит райское пение. Прям плачет на взрыт весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала на прошлом летом, Манька. Так разве знаешь Тонкая девица, гостиниц мне привезла. Пела в избе читальней. Я до всего привычный, я прямо скажу, схватила меня за сердце. А чего, не пойму. Откуда, думаю, такая власть человеку Данина? И как это пропадала на у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет? Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде как будто рано и рано. Никак, милое время для смерти не выберешь. Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками. — Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. — Не угадали. Девочка смотрела в огонь светлыми блестящими глазами. и думал о чем-то о своем.